привлекала к себе внимание вычурным великолепием архитектуры. Она была перегружена множеством балконов, балюстрат, башенок, книж, беседок, флюгеров, покрыта лепными украшениями в виде голов, статуй, решеток, завитков, рельефов, фигурок, дощечек с надписями. «Мир во время войны», — гласил и дистонский маяк. Заметим, кстати, что это провозглашение мира не всегда обезоруживало океан. Уинстон Лей воспроизводил эту надпись на маяке, сооруженном им на свои средства в дикой местности близ Плимута. По окончании постройки он поселился в башню, желая лично проверить, выдержит ли она бурю. Но буря налетела,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 На маяках были украшения из железа, меди, дерева. Металлические части изобиловали рельефами, а деревянные — всякого рода выступами. Всюду виднели среди арабесок вделанные в стены снаряды, годные и непригодные к употреблению. Лебедки, тали, блоки, багры, лестницы, грузоподъемные краны, дрейки. На вершине башни, вокруг фонаря,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 укрепленными на флагштоках и поднимавшимися от яруса к ярусу до самого фонаря. Эта пестрая смесь родноцветных флагов, гербов различной формы и сигналов живописно развивалась во время бури вокруг пылавшего пламени. Дерзкий огонь на краю пучины походил на вызов и пробуждал отвагу у мореплавателей, терпевших бедствие в море.